пока в СССР не останется ни одной коммунальной квартиры. Но что столичная житуха по сравнению с Голубым морем, с водом гостеприимных гор, с водопадами, озерами и тающими во рту бараньями шашлыками? Санаторий ЦК в Сочи. Осмотр отечественного курорта, особенно профсоюзной здравницы шахтеров. Где найти подобное в Англии и во всем мире? А где вы обычно проводите отпуск? Это сопровождающий толстяк-профсоюзник, спускавшийся в шахту лет сорок назад. Обычно во время парламентских каникул я еду домой. Там я родился и вырос. От покойных родителей мне достался домик. Лондон не для нашего брата. Он для Ротшильдов и разных университетских сморчков, не нюхавших жизни. У меня небольшая квартира в патни На нее частично выделяет деньги палата общин. Иногда с женой мы на несколько дней выезжаем погреться в Брайтон. Там живем в трехзвездочном отеле у набережной. Однажды целую неделю провели на острове Мен, но там для нас в разгар сезона дороговато. — У вас нет санаториев? — обмяк толстяк от удивления. Единение Джона с отдыхающими шахтерами требует пира Шекспира и дикенса вместе взятых. Единство пролетариата было мощным. Пили даже у санаторного фонтана, а потом чокались со статуей Серго Орджоникидзе. Но крещендо еще впереди, пока пианистимо. Тишь да гладь, еще не вечер, еще не грянул оркестр, и не упали на паркет хрустальные люстры. «Кавказ предо мною!» Там раскинула руки царица Тамара. Там самое верное в мире учение достойно цементировалось кахетинским и шашлыками, и гости втягивались в виртуозное песнопение, осваивали науку изнурительных тостов. Грузинские спичи затмевали палату общин. Привыкали пить из рога до выпученных глаз и окаменевшего рта, забывали, куда они попали. не в рай ли, и очухивались лишь в самолете, на маршруте к родным пенатам. Где еще бороться и бороться за свободу и равенство? Теплый вечер на берегах горной речки, раскрасневшийся секретарь обкома Джон Причли и я. Воздух прочувственно сотрясался от интернационала. Кристально чистая речка бурлила в тон, и нам было хорошо. Мы пели от души, устремив взоры в голубое небо, и над просторами лилось. Мы свой, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Англичанин, русский и грузин стояли на утесе и пели, крепко взявшись за руки. слёзы лились по лицу. Я плакал вместе со всеми, не стыдясь. Я плакал искренне, и весь мир казался добрым и человечным, и он не мог измениться, пока мы стояли в одном строю. «Я и раньше не сомневался в превосходстве социалистической системы», сказал Джон Причли перед отлетом в Лондон. Но теперь я увидел все это своими глазами и надеюсь, что в один прекрасный день в Брайтоне и Скарборо откроется санаторий для наших рабочих. У меня лишь одно замечание. По-моему, слишком буржуазно подавать каждый день на завтрак зернистую икру, хотя я понимаю, что в России к ней привыкли. Джон очень удивился, когда понял, что команда Горбачева решила строить социализм с человеческим лицом. «Россия без того человечно а преследование диссидентов в порядке вещей — В конце концов, ваша система для большинства трудящихся, а не для кучки эксплуататоров. Конечно, в Англии за политические взгляды не посадят. Зато там невидимо свирепствует диктатура буржуазии, которая напропалую грабит народ и дурит ему голову. Явки в зеленом Ричмонде, в далеком горном Монтре и у собора в Упселе — крутые виражи, на дорогах в стиле Бонда, подозрительный глаз, заковыристые пароли, шотландские виски со льдом, пугающее завывание ветра в лесу, шелест секретных бумаг,